Глава 17 Предложение, сделанное Бортесу Квангом Надо переменить кожу Церемония усыновления Мандарин с аметистовым шариком Награды Вечером, на следующий день, после отдыха и сна, Фо позвал к себе Эдмона Бортеса «Садись, сын мой», — сказал молодому человеку Кванг, — «и выслушай внимательно то, что я хочу сказать тебе. Хотя ты смотрел на меня в стране нашего общего заключения, как на обыкновенного преступника, осужденного законами твоего отечества, но, клянусь небом, брат родной не мог бы сделать того, что ты для меня сделал». «Ты ухаживал за мной с преданностью и деликатностью, каких нельзя было ожидать от чужого человека, и притом иноземца. Ты спас мне, стоявшему на краю могилы, жизнь. Короче, ты обращался со мной так, как истинный сын со своим отцом. И я тогда же в душе своей стал считать тебя своим сыном». Теперь я желаю усыновить тебя формально, согласно обычаям моей родины. У нас в Китае усыновление не есть один только юридический акт, как в вашей стране. У нас воля усыновляющего, освящаемая обрядами религиозными и гражданскими, дает по нашим верованиям усыновляемому звание действительного сына, сына крови и наследника предков». По воле всемогущего Паньгу, усыновленный, свободно выбранный усыновителем и сердечно любимый им, должен быть почитаем в семействе наравне с отцом. Он один совершает церемонии поминовения в честь предков на домашнем алтаре. У меня нет наследника, которому я мог бы передать свое имя и состояние. «Итак, будь им ты!» Займи пустое место за домашним очагом старого цин Нуанфо. -но фо Носи его имя и пользуйся его могуществом, когда его не станет. Не откажи мне в моем желании, если хочешь, чтобы последние дни, которые остается мне провести на земле, были для меня светлые и легкие. И чтобы я ушел удовлетворенный в страну судеб. По мере того, как старый китаец говорил, его фигура распрямлялась, глаза сверкали воодушевлением, он походил на пророка, который говорил от имени высших существ. И Бортес, невольно чувствовавший себя возбужденным, понимал теперь влияние этого человека на миллионы верующих которыми он повелевал безгранично и которые по одному мановению его руки беззаветно жертвовали своей жизнью. «Соглашайся, сын мой, принять мое предложение», продолжал Кванг, «и ни один властелин земной не сравняется тогда с тобой в могуществе». «Все они, эти властелины, повелевают только телами своих подданных» а ты будешь иметь в своем распоряжении души и сердца. В день, который должен наступить, ты сделаешься главой всех древневерующих, отвергнувших Будду, этого индуистского бога, навязанного Китаю, и сохранивших в чистоте религию первых времен на земле. Ты будешь квангом, то есть лицом, почти равным самому сыну неба, Ибо никто не знает числа поклонников теней, которые могут найтись и во дворце императора, и даже между членами его семейства. Ты будешь царем смерти и владыкой жизни. Обратившись сначала исключительно к сердцу молодого человека, Фо затронул, наконец, и его честолюбие. Эту страсть одинаково свойственную и высокоинтеллектуальным натурам, и узким, ограниченным умам, одинаково жаждущим владеть тем, в чем судьба отказала им в силу разных причин и житейских обстоятельств. Слушая своего старого друга, бартес был глубоко изумлен предложением, о котором он никогда и не помышлял, и которое никогда даже не представлялось его воображению. Но, несмотря на свое изумление, он имел возможность здраво обдумать то, что ему предлагалось, взвесив все его стороны, выгодные и невыгодные, все за и против, которые оно могло вызвать. Предоставленный одним своим силам, на что он может надеяться во Франции? На одно лишь то, что его снова сошлют в Новую Каледонию, если арестуют, как бежавшего из ссылки преступника. После смерти отца у него не осталось более ни одного родственника. А что касается друзей, то исключая старого маркиза Коэло и Гастона де Ла Жанкьера, на которых он, пожалуй, может рассчитывать, Все прочие, столь многочисленные, до его несчастья, поспешили его забыть. Многие даже стали притворяться, что никогда не были знакомы с ним. Он с горечью вспомнил, как двое или трое из таких господ, считавшихся горячими его друзьями. Вдруг, когда над его головой разразилась катастрофа, бесцеремонно отвернулись от него – забыв не только денежные одолжения, которые делались им, но и отрицая свое знакомство с плутом подобного рода. «Мне ничего не остается», — сказал он самому себе, — «как переменить кожу? бартес должен исчезнуть». «Небо посылает мне благодеяние, которым я могу прекрасно воспользоваться, так как оно дает мне средства открыть действительных преступников, соединившихся для того, чтобы погубить меня. О, они дорого заплатят за смерть моего отца и за мое бесчестие. Все будет приведено им на память. Все они должны будут припомнить!» «Даю честное слово, что иначе и быть не может и не будет!» «Ты колеблешься!» — вдруг задал ему вопрос старый китаец, все время не сводивший глаз со своего собеседника. «Нет, отец мой!» — искренне ответил Бортес. «Я с живейшей благодарностью принимаю ваше предложение, которое должно соединить нас неразрывными узами. С этого дня мы отец и сын!» «Если вы этого желаете, более даже близкие, чем многие действительные отцы и сыновья». Кванг не мог удержать радостного вскрика и прижал к своей груди молодого человека, на которого он смотрел теперь как на своего настоящего сына. Потом, поднявшись с места, он ударил в гонг, что было сигналом к появлению Ли Юнга и Ли Ванга. Сопровождаемых другими китайцами и тремя товарищами Фо по заключению Он сообщил им о своем намерении и согласии Бартеса, что всех их крайне обрадовало Потом прибавил, что в этот же вечер желает совершить обряд усыновления Обряд был совершен при свете огней, зажженных с четырех сторон домашнего алтаря которые должны были представлять четыре стороны Паньгу, вечного божества, никем не сотворенного, всегда существовавшего и существующего, не имеющего ни начала, ни конца и сотворившего вселенную единой своей волей. Кванг разделил с Бартесом небольшой хлебец из риса, поднес к его губам бокал с особенным напитком, предварительно отпив немного из него сам, и произнес следующую торжественную речь. «Эта пища, посвященная великому паньгу, да образует в наших двух телах одну кровь. Я, цин Ноанфо, верховный владетель острова Иена, великий глава поклонников теней», Объявляю своим сыном предстоящего здесь Эдмона Бартеса под именем Цин Ноан Шунга, властителя Иена, дабы он продолжал мой род до скончания веков, и дабы совершал погребальные церемонии как на моей будущей могиле, так и на могилах моих предков для их вечного успокоения и счастья в обители судеб». Все это было произнесено три раза, после чего обряд усыновления был окончен. С этих пор по китайским законам и обычаям Бартес стал действительным сыном Фо и наследовал все его состояние. Затем был составлен акт усыновления, на котором подписались все присутствовавшие и который целиком внесли в книгу Иена, где его скрепил своей подписью американец, командир броненосца. В заключение Кванг раздал своим новым приближенным разные звания и чины. бартес получил степень мандарина с аметистовым шариком, что равнялось званию адмирала которому подчинены были все речные и морские джонки. Парник был награжден званием мандарина с голубым шариком с чином лейтенанта на борте Иена. Прочие два его товарища были внесены в число мандаринов низшего класса с белыми шариками и с званием вторых лейтенантов судна. Ланжале, не бывший прежде моряком, получил чин, соответствующий капитану сухопутных войск. Фо никого не хотел забыть своими милостями и вспомнил даже о кролике. Но Бартес воспротивился тому, чтобы и он получил какое-либо звание или чин, так как он был сослан за уголовное преступление, пятнающее честь. Наградить и его чином значило бы признать его равным всем прочим, соосланным не за бесчестные проступки, а единственно за проступки против субординации. Фо принял во внимание возражение своего сына и наследника и ограничился для кролика денежной наградой.